глава первая месяц тому назад жуткое существо скривило дутловато бледное лицо его пору ставилось на меня водянистыми глазками отдай мое тело тварь лида это я я что обалдела я от неожиданности мое отдай ее узкие глазки щелочки сощурились еще больше и практически исчезли в складках рыхлого жира. — Ты кто? — выдавила я из себя, сильно-сильно сцепив нервно трясущиеся руки в замок. Надо было развернуться и бежать, орать во всю глотку, в конце концов громко звать санитаров на помощь. Все мое существо кричало. — Беги, спасайся, опасность, беда! Но при этом что-то другое, глупое и пытливое заставило меня застыть у устуканом, и с каким-то мучительно жадным любопытством вступить в разговор с этой безумной. — Это же я, Лида! — между тем хрипло заныла сумасшедшая дико вращая выпученными глазами. — Отдай! Да что ты заладила? Отдай, отдай! Наконец возмутилась я, когда первичное наваждение чуть спало. — Как я тебе отдам? — Я убью тебя и отберу! — прохрипела она, с трудом приподнимая целлюлитные центниры жировых складок над столом. «Ну ладно, предположим, убьешь!» С досадой вздохнула я, даже не попытавшись отойти в сторону. «А дальше что?» «Заберу свое тело!» Безумное зло ощерилось, продемонстрировав гнилые пеньки зубов. «Угу, это тоже понятно. Меня убьешь, тело заберешь!» — кивнула я. «А дальше-то что?» «Вселюсь в него!» — уже более неуверенно заявила женщина, тряхнув сальными спутанными волосенками, и вызывающе уставилась на меня. «А как?» — прищурилась я. «Ну...» — вопрос явно застал женщину врасплох. Ее маленькие глазки Юрка забегали. «А ты не думала, что, убив меня и получив труп, ты просто уничтожишь Лиду Горшкову навсегда?» И, возможно, и сама сразу исчезнешь. — Лида Горшкова я! — прохрипело существо, но уже совсем не и робко. — Кстати, а как ты попала в это тело? Мне было любопытно, поэтому я повернула разговор на другую тему. — И почему? — Не помню. По жирным щекам женщины побежали слезы. — А что помнишь? — Что я попала сюда, в эту жирную тушу, — Хоропливой скороговоркой зашептала несчастная, боясь, что ее не дослушают. «И с тех пор живу в этом уродском теле!» Она кивнула на меня и продолжила. «Помню, старик, доктор вроде, одел на мою голову какой-то прибор. Оно загудело, а потом я открыла глаза и уже стала тут». По ее щекам опять побежали слезы. Она шумно высморкалась в полу замызганного халата. Сперва я не могла владеть этим телом. Лежала, как овощ, только слюни пускала и под себя, ссалась и сралась. Потом потихоньку начала двигаться. Даже стала сама кушать. Бедняга, мне было жаль несчастную. Сейчас я уже научилась ходить. Могу даже написать некоторые слова, слипнула несчастная. Хотя больше каракули все равно получаются. И ты все время здесь? Сердце защемило, я вспомнила каллиграфический почерк Лидочки на старых документах, которые она вела до моего попадания. «Не помню, не знаю сколько, давно, наверное», вздохнула она, утирая застиженным рукавом безразмерного халата слезы. «У меня часто провалы в памяти, то помню, то не помню». В коридоре послышались голоса, сюда шли и, возможно, санитары. «Давай позже поговорим», — вздрогнула она, напряженно прислушиваясь. «Перед сном все будут смотреть диафильмы в игровой комнате. Приходи сюда». «Хорошо», — согласилась я и заторопилась к выходу. «Только ты приходи», — прошептала несчастная, глядя на меня умоляющим взглядом. «Не бросай меня. Мне так страшно и плохо». И я пообещала, что не брошу. «Не знаю, зачем я так поступила». скорее всего мне было безумно жаль несчастную бывшую хозяйку тела это ж надо угодила в какую то мерзкую тушу не может теперь нормально жить почти не понимает что происходит и при этом остается в памяти сохранила разум каково это увидеть свое похорошевшее тело в котором живет чужая не твоя душа я бы точно от такой картины сошла с ума и здесь возникает вопрос Что за чертовы эксперименты проводит этот гнусный докторишка? Или оно как-то само так произошло? Боги шутят, вселенная, кармические выкрутасы. И почему тогда именно так? В том моем мире я же просто впала в кому. То есть, по сути, мое тело стало пустой оболочкой. Душа же переместилась сюда, в этот мир, в тело Лиды Горшковой. А у Лиды Горшковой все произошло... Ещё более странно и страшно. Её душа вселилась в тело-оболочку этой безумной женщины. Вопрос – зачем? С какой целью? Если рассуждать теоретически, используя послезнание, что я должна правильно воспитать Светку, чтобы она стала руководителем нового СССР, это как раз понятно, то с какой тогда целью душа деревенской глуповатой девушки Лиды Скобелевой Осталась тут, да еще и в чужом теле. Надо понять. Я интуитивно чувствовала, что это очень-очень важно. В общем, для начала мне нужно собрать сведения о ней. Вопрос о том, чтобы бросить беднягу здесь навсегда, я даже не рассматривала. Неэтично это, а морально. Я заняла ее тело, пусть и не по своей воле, а она попала в эту бегемотиху. Я-то смогла встать на ноги, а вот она нет. Я просто не имею морального права бросить ее на произвол судьбы. Примерно так я рассуждала, еще не зная, что и как делать дальше. После ужина я вышла в коридор. Дежурная медсестра о чем-то удрученно жаловалась уборщице. Я прислушалась. И отчет по инвентаризации нужно сдать до завтра, а я не успеваю. Уволюсь к черту. Лучше поеду к матери в новопредилиху. Но... — Тамара Васильевна, — вздохнула уборщица, подмахивая шваброй пол, — вы же сами знаете, что Аким Романович опять кричать, потом будет. — Всем достанется. Лучше задержитесь и сделайте все. Я дождалась, когда сердобольная уборщица уйдет, гремя ведрами, и подошла к дежурной медсестре. Та торопливо что-то писала, низко-низко склонившись над записями. — Тамара Васильевна, — сказала я, — вы почему еще здесь? — нахмурилась она, поднимая голову от бумаг. — Вы же на дневном стационаре, Горшкова. Можете идти домой. А утром, чтобы к семи вернулись. Я ЭКГ еще не сдала, — пожала плечами я. Доктор в поликлинике задерживается. Там медосмотр какой-то. Мне сказали подождать. — Ну так идите в палату и ждите, — строго велела дежурная. — Вас вызовут. — Скучно там, — вздохнула я. Я услышала, что вы отчет не успеваете. Давайте помогу. Хоть время быстрее пролетит. — А вы умеете? Сквозь стекла очков недоверчиво уставилась на меня дежурная сестра. — Я заместитель директора депо «Монорельс», вообще-то, напустив важного вида, усмехнулась я. — Как думаете, умею? Тамара Васильевна расцвела облегченной улыбкой. С отчетом мы управились примерно за полчаса. Так-то он не сильно большой, но куча цифр, всех этих инвентаризационных номеров, чуть где-то ошибешься, и все заново перепроверять приходится, аж в глазах ребит А вдвоем, когда одна диктует, другая пишет, оно и быстро и почти безошибочно получается. Так что управились мы скоро. Чаю хотисье, отложив выполненный отчет в аккуратную папочку, Тамара Васильевна стала сама любезность. «А мне разве можно?» – спросила я. «Мне же ЭКГ еще. А я вам не крепкий сделаю». Отмахнулась Та и вытащила из ящика стола начатую упаковку три слона. Пока вода закипала, мы немного поболтали о погоде, о суровости зав отделением о том, что практиканты совсем распоясались, что в медучилище уже не учат так, как раньше учили». И что оно дальше будет от таких вот специалистов, непонятно. Затем Тамара Васильевна бросила по щепотке чая прямо в стаканы и залила кипятком. Я решила, что момент подходящий. — А что это за женщина такая среди пациентов? — спросила я. — Какая женщина? Здесь их много, женщин. — Очень больше центнера, наверное, — начала объяснять я, с таким обрюзгшим лицом. Я, как ее увидела, даже испугалась. «Так это же Борейкина из пятой палаты!» Тамара Васильевна раскрыла пачку вафель Артек и положила на блюдечко. «Да, точно, Вера Борейкина. Угощайтесь, это свежие вафли». «А что с ней?» — я взяла одну вафлю из вежливости. «Вяло текущая шизофрения с элементами маниакально-депрессивного психоза в стадии ремиссии», — вздохнула дежурная медсестра. Она уже тут года два у нас обитает, если не ошибаюсь. Постоянный пациент. Вы с ней поосторожнее при встречах. Старайтесь не контактировать по возможности. Бедняга, вздохнула я, размышляя, что делать дальше. Да уж, покачала головой Тамара Васильевна. Она, когда сюда попала, сначала вполне вменяемая была. Мы даже думали, что симулирует. Как это? «Ой, да здесь многие симулируют», — грустно усмехнулась дежурная. «Кто-то, чтобы не посадили, кто-то, чтобы алименты не платить, кто не ядца, чтобы на работу не ходить. Причины разные у всех, и наша задача — выявлять этих симулянтов». Я потрясенно вставилась на медсестру, не знала таких вот нюансов. Поэтому, когда она сюда только попала, мы сначала на нее тоже подумали». Насыпала сахар в чай Тамара Васильевна и, помешивая ложечкой в стакане, пододвинула сахарницу ко мне. — Берите сахар, Лидия Степановна. — Нет, спасибо, я не люблю сладкое. — рассеянно поблагодарила я и задала главный вопрос. А давно у нее ухудшение случилось? Но ответить на вопрос не дали. Вернулся доктор, и меня позвали на ЭКГ. Пришлось идти. Но ничего, контакты с медсестрой налажены, Я так и рано или поздно узнаю все. После процедуры я вернулась в палату и, дождавшись, когда пациенты уйдут смотреть диафильмы, тихонечко проскользнула обратно на веранду. Там меня уже нетерпеливо ждала Вера Борейкина, точнее Лида Горшкова в теле Веры Борейкиной. — Ты пришла! — тихо выдохнула она с такой непосредственной радостью, что у меня аж защемило сердце. — Ну, я же обещала, — ответила я. Мы разговорились. — А почему ты здесь так долго? — спросила я. — Ты же вроде вполне нормальная. — Да я больше симулирую, — вздохнула она. — Понимаешь, мне же возвращаться некуда. И я не знаю, кем была эта женщина, какая она, какие у нее родители, может, дети, муж есть. И вот что я в ее жизни делать буду? Я не актриса, понимаешь? мне «Страшно же!» — всхлипнула она, вытирая рукавом замызганного халата слезы. Я понимала ее прекрасно. Мне тоже было ужасно страшно, когда я попала сюда, в ее тело. Но я больше не могу так жить. Слезы опять потекли по ее толстым щекам. Они держат меня на уколах и таблетках. Ты посмотри на эту тушу, меня от них разносит. Я постоянно хочу есть. И мышцы все время спазмами скрючивает. «Больно так, что орать охота!» Я вздохнула. «Ну, что тут скажешь? Вот уж не повезло, так не повезло!» «Ты же домой сейчас ночевать пойдешь?» Вдруг встрепенулась она. Я кивнула. «А ты можешь принести мне ирисок? Хоть пару штучек?» Она с каким-то по-детски сконфуженным видом просительно улыбнулась. «Я страсть, как ириски, люблю! Особенно тузик! Батончики тоже люблю, но они дорогие!» Уже тысячу лет не ела. Скоро вкус забуду. Я пообещала принести рисок и батончиков, сдерживаясь, чтобы не расплакаться тоже. Вот как же не повезло ей. Домой вернулась почти затемно. Всю дорогу размышляла о той несчастной женщине, которая была Лидочкой. Да так заразмышлялась, что чуть остановку свою не пропустила. Пришлось автобус чуть ли не на ходу останавливать. Водитель поворчал, но остановился, хоть и в неположенном месте. Хоть бы поскорее уже права получить и за рулем самой ездить. Я понуро шла по асфальтированной дорожке, на которую густо падали лиловатые тени от тополей и ясеней. Света одинокого уличного фонаря не хватало, чтобы разогнать их все. В вечерних сумерках оглушительно трещали кузнечики. Где-то в соседнем дворе заухал филин. С третьего этажа из раскрытого окна вдруг заголосила и двига Поплавская. — Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый, малиновый! И, хрипло закашлившись, внезапно умолкла на полуслове Остро пахло свежескошенной травой и ночными пионами. А на душе у меня было так тяжко, так муторно, что я и не заметила, как из тени от кустов сирени отделился силуэт человека. От неожиданности я вздрогнула и сбилась с шага, чуть не угодив носом в клумбу с пионами, еще и лодыжку подвернула. Лида, голосом будика понуро сказала тень, — Давай поговорим. — Твою ж мать! — в сердцах воскликнула я. — Вот зачем так пугать? Я же не нарочно душа моя. Голосом начисто лишённым любого маломальского раскаяния сообщил Будяк. «Темно тут, под ноги же смотреть надо!» Я вспыхнула от досады и негодования. «Давай помогу!» Крепкая рука Будяка по-хозяйски подхватила меня под руку. «Пусти!» — возмутилась я. «Руки убери!» «Ну что ты как пятиклассница!» Отеческим тоном попенял мне Будяк. «Я домой провожу тебя. Поговорить нам надо!» нам не о чем с тобой говорить петр иванович твердо отрезала я тщетно пытаясь выдернуть руку из захвата все уже переговорили и порешали так что прощайте я таки вырвала руку и развернулась чтобы уйти но будяк удержал намеренно не отпуская меня лида повторил он настойчиво ты можешь и не говорить хотя я тут тебя больше часа между прочим жду говорить буду я а ты просто послушаешь Молча. Я не просила меня ждать. Зато рима Марковна просила. Не повелся Будяк. Она тебе ужин и завтрак передала. Пирог вон испекла. Еще теплый. Петр Иванович, скрипнула зубами я. Настроение и так было в полном раздрае. Я не желаю с тобой разговаривать. И не собираюсь приглашать домой. Если рима Марковна что-то передала, давай сюда. Так уж и быть заберу. Но впредь — Больше так делать не надо. — Как? — Не надо с Римой Марковной разыгрывать эти шахматные комбинации. Вспылила я, окончательно теряя терпение. — Пирог он мне среди ночи привез. Тепленький. Ты Нинке своей пироги вози теперь. Сюда больше ездить не надо. — Не кричи, душа моя, люди уже спят. Будяк привлек меня к себе. — Хотя ревнуешь ты очень мило. Мне нравится. Мне захотелось влепить ему в глаз. Не знаю, до чего бы мы даругались, как вдруг сверху опять возмутилась Едвига Поплавская. И камушки у берега качали, и пела нам малиновка тогда, о том, о чем напрасно мы молчали. Вот видишь, многозначительно заметил Будяк, даже песня со мной согласна. Эх, Лида, не так изгаляться над человеком. Я зашипела, вырываясь. «Лида!» — вздохнул будяк и выпустил меня из захвата так, что я от неожиданности чуть опять не упала. «Послушай меня, Лида. Я так и не понял, на что ты так обиделась. Но в любом случае виноват я, извини. Я, очевидно, виноват перед тобой во всем. Хотя это еще как посмотреть. Мы же с тобой не муж и жена. И не жених и невеста. Ты мне ничего не обещала». И я тебе тоже. Но вот так получилось. Глупо и неправильно. Мне неловко, что ты все это увидела. Но ты сама тоже виновата. Могла же выйти тихо и сделать вид, что ничего не видела, без всех этих разоблачений. Мудрые женщины именно так и поступают. И было бы у нас с тобой в дальнейшем все хорошо. Я скрипнула зубами от злости, но промолчала. — Пойми, Лида, я мужчина, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, — продолжал Будяк, а меня аж затрясло от злости, так что я уже мало что соображала. И в этот момент на освещенной от фонаря дорожке показался какой-то мужик. Он целенаправленно шел к нам в подъезд. Увидев нас с Будяком, он остановился и начал подслеповато присматриваться. На меня падал свет из кухонного окна соседки Натальи. Будяк же оставался в тени. — Горшкова? — вдруг спросил мужик. Голос его был напряженным. — Да, — ответила я удивленно. — А вы кто? Ты что там моей жене наговорила на меня, дрянь такая? Вместо ответа зло рявкнул мужик. — Теперь она со мной разводиться хочет.